где грудь сокола напоминает перестые тучи перед грозою, где низкая птица влачит за собой закат со всеми умлями его пожара, где в лице тигра, обрамленном белой бородой с глазами пожилого мусульманина, мы чтим первого Магометанина и читаем сущность ислама, где мы начинаем думать, что веры, затихающие струи волн, разбег которых видость. И что на свете потому так много зоверей, что не умеют по-разному видеть Бога? Где полудневный пушечный выстрел заставляет орлов смотреть в небо, ожидая грозы, где орлы падают с высоких насестов, как кумиры во время землетрясения с храмов и крыш зданий, где утки одной породы поднимают единодушный крик после короткого дождя, точно служа благодарственной молебн утильному, имеет ли оно ноги и клюв к божеству, где пепельно-серебряные цесарки имеют вид казанских сирот, где в малайском медведе я отказываюсь узнать сосеверянина и открываю спрятавшегося монгола, где волки выражают готовность и преданность, где, войдя в душную обитель попугаев, я осыпаем единодушными приветствиями дюррак, где толстый блестящий морж машет, как усталая красавица, скользкой черной верообразной ногой и после прыгает в воду, а когда он вкатывается снова на помост, на его жирном грузном теле показывается с колючей щетиной и гладким лбом голова Ницше. Где челюсть, с белой черноглазой и возвышенной ламой, и у плоскорогого буйвола движется ровно направо и налево, как жизнь страны с народным представительством и ответственным перед ним правительством. Желанный рай столь многих. Где носорог носит в бело-красных глазах неугасимую ярость низверженного царя, и один из всех зверей вот его презрение к людям как к восстанию рабов и в северном затоёне Ван-Гроссный где чайки с длинным клювом и холодным голубым точно окружённым очками глазом имеют вид международных дилецов чему мы находим подтверждение в искусстве, в котором они похищают брошенную теленям еду где вспоминаю что русский величали своих искусных полководцев именем Сокола и вспоминая, что глаз казака и этой птицы один и тот же, мы начинаем знать, кто были учителя русских в военном деле. Где слоны забыли свои трубные крики и издают крик, точно жалуются на расстройство, может быть, ввиду нас слишком ничтожными, они начинают находить в признаках хорошего вкуса и издавать неистожные звуки не знаю где в зверях подгибают какие-то прекрасные возможности как описанное в чесослов слово полку игоревичу велимир хлебников собак судей первый 1909 год просвещаю Элизе Триоле и даю книге имя Третья Элоиза. Письмо вступительное. Оно написано всем, всем, всем. Тема письма вещи переделывают человека. Если бы я имел второй костюм, то никогда не знал бы горя. Придя домой, переодеться, подтянуться, достаточно, чтобы изменить себя. Женщины пользуются этим несколько раз в день. Что бы вы ни говорили женщине, добивайтесь ответа сейчас же, иначе она примет горячую ванну, переменит платье, и все нужно начинать говорить сначала». Переодевшись, они даже забывают жесты. Я очень советую вам добиваться от женщины немедленного ответа. Иначе вам придется часто стоять растерянным перед новым неожиданным событием.